Глава Голоса л а а в г двух ведущих утреннюю передачу, подводящих зрителей к еще одной беседе за чашечкой кофе на уютных диванчиках в студии, эхом раскатываются в помещениях огромной фешенебельной виллы на внешнем Эстербро. Итак, сегодня открывается сессия ф о л к е т и н г а и начинается новый парламентский год. Это всегда совершенно особый день, но сейчас он вдвойне примечателен для одного из политиков, а именно для министра соцзащиты Розы Хартунг, чья д д в е н а а ц т и л е т н я я дочь бесследно исчезла 18 октября прошлого года. С тех пор Роза Хартунг находилась во временном отпуске. с т и н Хартунг подходит к висящему на стене возле холодильника плоскому экрану и выключает его.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 ходит в кухню с готовой спортивной сумкой, и Стейн провожает ее благодарным взглядом, а она принимается за уборку. «Благодарю, Элис». «Давай же, Густав!» «Все ребята на великах приезжают!» Стейн видит в окно, как во двор въезжает большой черный автомобиль и останавливается в лужице перед входом. «Пап, ну может хоть сегодня?» «Нет, давай сделаем как всегда».